Глава вторая. Вы это ваши гормоны. Ваши гормоны едва ли не самые невезучие химические сигнальные вещества, ведь их истолковывают так привратно, дико и куверком, как вам и в страшном сне не приснится. Об их влиянии на психологию и поведение женщин мы слышим массу домыслов из уст тех, кто по большей части совершенно ничего не соображает в этом тонком деле, однако умудряется одновременно опошлять и извращать и умолять роль женских гормонов. Давайте лучше я расскажу, что представляют собой ваши гормоны и что они делают, а вы, пожалуйста, выбросте из головы все бредни, которых уже наслышались об этом, и воздайте должное этим недопонятым химическим курьерам, чьи поразительные трюки делают вас вами. Прежде чем мы с головой идём в тему, попрошу вас на мгновение остановиться и осознать простую мысль, что вы биологический объект. И не просто в смысле общей картины эволюции, что дескать, все мы наследуем многовековую психологическую мудрость наших удачливых прародительниц, а в инструментальном разрезе, что наш разум есть продукт беспрерывно вращающихся в мозгу винтиков, шпунтиков и прочих шестерёнок. Если вы убеждены, что у нас существует отдельное от тела душа и что она, а не как не биология есть В средоточье человеческой личности, спешу заверить, что испытываю абсолютное уважение к вашим убеждениям. Но поверьте, вещи, о которых я говорю в книге, всё равно имеют к вам самое прямое отношение и настолько существенны, что ими нельзя пренебрегать. Хочется думать, что в любом мировоззрении всегда найдётся местечко для биологии. Будем надеяться, что это и ваш случай тоже. Сразу предупреждаю, осознать, что вы биологический объект, труднее, чем может показаться, потому что человеческому разуму сложно принять мысль, что он продукт деятельности физического мозга. Даже в сознании тех, кто обязан изучать человеческий мозг в силу профессии, эта мысль задерживается очень ненадолго. Мой мозг с необычайной лёгкостью забывает эту маленькую автобиографическую подробность, стоит только отпустить вожжи моей сосредоточенности на этой мысли. Слишком уж дикой она кажется, чтобы разум согласился с ней, и совсем не вяжется с ощущением себя живым, мыслящим существом с особым местом в социуме и уникальными пищевыми предпочтениями. А это чистая правда. В основе наших поступков, чувств и нас самих как личностей лежит её величество биология. Даже тот факт, что вы сейчас слушаете эту книгу, Ничто иное, как результат биологической активности, прямо сейчас протекающей в вашем мозге. Слова, которые вы слышите, как идеи, которые я прошу принять и осмыслить, побуждают клетки вашего мозга формировать новые связи и обрубать какие-то из уже имеющихся. Если бы я могла подключить вас к супер-пупер-чувствительному томографу, каких еще не изобрели, но я тешу себя надеждой, той самой, что умирает последней, Мы бы увидели, как физически меняется мозг, усваивая новые знания о себе. Опыт собственной жизни ни что иное, как биологическое явление, формируемое деятельностью физических структур вашего организма. Это относится ко всем без исключения свойствам человека, включая мельчайшие причуды и пунктики, которые позволяют нам ощущать себя собой, к нашей личности, к симпатиям и антипатиям, к эмоциям, и способности любить. Всякая усвоенная крупица знания, любая нелепая случайная мысль, пусть даже на мгновение вас посетившая, обязана своим рождением электрическим и химическим сигналом, которые продуцируются и преобразуются в вашем мозге. Попроси я вас прямо сейчас представить, как вы выступаете на дне рождения у Джастина Бибера с дрессированным шимпанзе, и ваш мозг мгновенно выцепит Все участки нейронной сети, где когда-то откладывались воспоминания о детских праздниках, представления о человекообразных приматах и юношеские мечтания, из всего этого тут же слепется мысленная картинка, как человек и обезьяна вытанцовывают два притопа, три прихлопа. А вы готовы поспорить, даже вообразить не могли, что ваш мозг отвёл отдельные участки нейронной сети под такие пустяки? Однако, если вы смогли подумать о них, значит, они там точно есть. Вы биологическое существо, окончательно и бесповоротно. При всей нашей склонности легко и непринуждённо отметать эту мелкую подробность, она заявит о себе во весь голос, если мы захотим составить чёткое представление о противозачаточных пилюлях. И это из-за двух факторов, которым принадлежат ведущие роли в формировании вашей личности такой, какой вы себя знаете. Во-первых, ваша нервная система с ее химическими посредниками — нейромедиаторами. И во-вторых, ваша эндокринная система с ее химическими посредниками — гормонами. Многие с готовностью признают за нервной системой роль образующего их личность фактора. Мозг ведь тоже часть нервной системы. Зато склонны отказывать в той же роли своим гормонам. Мы почему-то привыкли выносить гормоны за скобки самих себя и воспринимать как нечто происходящее с нами, будто наша сущность это такая отдельная безгормональная версия нас, а не то, что делает нас такими, какие мы есть. Не скажу точно, на чём основана склонность отделять себя от своих гормонов, но думается, крупные биологические встряски вроде пубертатного возраста и беременности Явно имеют к ней некоторые отношения. Возьмём, например, период полового созревания. Выглядит это примерно так. Допустим, вы А, жили себе, поживали, печали не знали. И тут, откуда ни возьмись, появляются половые гормоны, и вы уже не А, а внезапно волосатое, сами знаете где, капризное существо с мозгами на бикрень и повышенной склонностью к истерикам. Но вы остаётесь А. хотя ощущаете себя как а под воздействием гормонов. И поскольку активированные гормонами перемены довольно легко распознаваемы, а нам, мягко говоря, не полезно и неприятно переживать кризис идентичности всякий раз, когда гормоны выкидывают новый фортель. Многие склонны считать свои гормоны скорее как пелену, накрывающую их личность, чем как её неотъемлемую часть. И всё же, Гормонам принадлежит такая же ключевая роль в формировании нашего восприятия себя, как и нейромедиаторам и уникальным паттернам синаптических связей у нас в мозге. А это означает, что средства наподобие противозачаточных пилюль, меняющие профиль женских половых гормонов, способны менять ту личность, какой женщина привыкла себя воспринимать. Гормоны азы и основы. Давайте начнём с озов. и разберёмся, что гормоны собой представляют. Гормоны это сигнальные молекулы, которые синтезируются в определённых органах вашего тела и выделяются в кровеносное русло, откуда их вылавливают клетки-мишени, то есть клетки с соответствующими этому гормону рецепторами. Поскольку гормоны распространяются с кровотоком, они запросто преодолевают значительные расстояния, добираясь до самых отдалённых от места их секреции участков связывания с клеточными рецепторами, рецепторных участков. Гормоны попадают в места назначения благодаря рассыпанным по всему телу клеткам со специальными рецепторами на мембране, а также в цитоплазме или ядре. Работает это по принципу ключ-замочек, где гормоны играют роль крохотных ключиков, которые перемещаются с током крови и открывают только те замочки, к скважинам которых подходят. Такой механизм обеспечивает целенаправленное действие гормонов, несмотря на то, что они диффузно выбрасываются в кровоток. Благодаря диффузной системе высвобождения, гормоны способны одновременно воздействовать на многие системы организма, что делает их эффективным посредником передачи сообщений, которые должны быть одновременно услышаны разными частями тела. Скажем так, гормоны работают примерно по принципу громкоговорителя. Они выкрикивают инструкции множеству клеток тела. Клетки-мишени, которым адресованы послания, имеющие специфические именно для этого гормона рецепторы, получают их и реагируют так, как им предписано. Первая и главная обязанность гормонов обеспечивать слаженное действие всех систем организма, чтобы они в каждый отдельный момент исполняли одну и ту же партитуру. Хотя большинство из нас считают это само собой разумеющимся, Представьте на мгновение, какая неразбериха случится в вашем теле, если часть его сочтет, что вам пора готовиться ко сну, а другая — что вы удираете от медведя. Или хуже того, вообразите, что все это творится в вашем организме, хотя на самом деле вы наметили секс. Полная катастрофа — вот что это будет. Неимеемый гормонов, обеспечивающих согласованность и единство функционирования всех частей нашего организма, Физиологическая какафония давно свела бы нас в могилу. А если вам кажется, что я слишком сгущаю краски, вот далеко не полный перечень процессов, координацию которых гормоны осуществляли за последнее время. Пищеварение. Обмен веществ. Чувственное восприятие. Сон. Дыхание. Лактация. Стресс. Рост. Развитие. Секс. Деторождение. Сон. менструальный цикл, настроение и всё то, что происходило за закрытыми дверями уборной. При всей склонности замечать действия этих химических помощников только когда что-то идёт наперекосяк, безобразничает щитовидная железа или кожа ни с того, ни с сего покрывается прыщами, мы должны уяснить, что гормоны это залог нашего выживания. А вы-то думали, что это вас недооценивают? Гормоны координируют чуть ли не все происходящее в организме. И не только, от шеи и ниже. Они в не меньшей степени дирижируют активностью нашего мозга. Может показаться, что мозг действует несколько шиворот на выворот, используя гормоны для регуляции собственной деятельности. Однако это своего рода биологическое хакерство. То, на чем специализируется эволюция посредством естественного отбора. Она решает проблемы, которые объединены на основе уже существующего оборудования. Для наглядности вот вам метафора. Тело, мозг и гормоны взаимосвязаны так же, как самолёт, тело, пилот, мозг и полётное программное обеспечение, гормоны. Предположим, предстоит рейс в Рим. Тогда лётчик запускает программу, которая поможет самолёту взять курс на Рим. Если требуется лететь в Париж, пилот запускает программу направляющую авиалайнер на Париж. Благодаря таким программам все бортовые системы и механизмы, закрылки, рули и прочее, равно как и сам лётчик, знают, что делать, чтобы воздушное судно взяло правильный курс. Программа навигации в Римс координирует действия пилота и всех систем Аэробуса таким образом, чтобы успешно долететь до точки назначения. Программа навигации в Париж скоординирует действия пилота и всех систем воздушного лайнера таким образом, чтобы успешно долететь до Франции. Гормоны сообщают телу и мозгу, какой из софтов задействован, чтобы они работали в одном ключе и двигались в одном направлении. Даже если окажется, что в Кливленд. Это мы так подкалываем тех, кого любим. И инструкции гормонов предназначены не только для тонкой подстройки и незначительных корректировок. Бывает, что их воздействие на создаваемую организмом разновидность личности огромно. Например, существует феерический вид рыб, особи которого подразделяются на три пола. Это не только прекрасная иллюстрация перемен, которые могут сотворить с нами разные наборы гормонов, но и слишком забавная штука, чтобы не поделиться ею с вами. Рыбка с тремя полами. На первый взгляд, странновато заводить разговор о рыбах в книге на тему оральных контрацептивов. Но это существо настолько примечательно, что уместно в контексте любой темы. Даже если бы я писала книгу о великих драмах елизаветинской эпохи, и туда непременно ввернула бы рассказ про этого невероятного обитателя морей. А в контексте нашего разговора рыба представляет особый интерес, потому что у неё и правда три пола. И причина этого самым прямым образом связана с половыми гормонами. Итак, интересующий нас вид северная рыба мичман. Эти крайне безобразные, зато прилюбопытные по своей природе существа обитают в Тихом океане и ведут ночной образ жизни. А три вместо двух полов у рыбы мичмана по той причине, что самцы этого вида представлены не одним, как полагается, а двумя типами. И различия между ними, как по внешнему виду, так и по повадкам, настолько фундаментальны, что биологи, будучи в здравом уме, никак не могли классифицировать их как одно и то же. Слишком уж велика разница. Первый тип самцов получил название самец первого типа. Очень креативненько. Внешне это дюжи же здоровяки с замашками заправских Лавеласов, которые котируются в сообществе рыб Мичманов. Размером они в 8 раз превосходят самок и умеют издавать громкие гортанные звуки, перед которыми не может устоять ни одна дамочка рыбы мичмана. Весной и летом они принимаются за дело, выбирают укромное местечко в приливной зоне где-нибудь под камнями и устраивают гнездо. А покончив с этим, красавцы начинают оглашать ночь громким хриплым жужжанием, наперебой зазывая самок отложить икру в их обиталище. Самец второго типа намного меньше размером, чем строитель гнёзд. Внешним видом и повадками он больше похож на самку, чем на самца первого типа. Единственное, что действительно отличает его это репродуктивные органы. Они в 7 раз больше, чем у самца первого типа. Да-да, я не ошиблась. В 7 раз. Но прежде чем углубляться в репродуктивные причуды рыбы Мичмана, Замечу, что этому виду присуще наружное оплодотворение икринок, то есть вне тела самки. Дамочка откладывает неоплодотворённые икринки в гнездо, устроенное каким-то из самцов первого типа. И сочтя миссию выполненной, отплывает по своим делам, зачастую бросая икринки без присмотра, но в полной уверенности, что в гнезде да ещё под защитой мужественного и грозного самца первого типа И мы обеспечены наилучшей заботой и охрана. Значит, на долю самца второго типа остаётся не так много вариантов. Для зазывного вокала он слишком мал, равно как и для защиты своей территории. Вот и приходится ему, чтобы урвать у судьбы шанс на размножение, действовать украдкой. И тут скромные размеры очень, кстати, Он не больше самки и может тихонечко прошмыгнуть на охраняемую самцом первого типа территорию, прикидываясь дамочкой. Предположительно, здесь не обходится без ловких манёвров плавниками для сокрытия громадных гениталий. И оплодотворяет все неоплодотворённые икринки. Вот для чего у него такие аномально большие репродуктивные органы. Один такой набег из-под тешка нередко бывает единственным шансом для самца второго типа оставить потомство. Вот он и запасает побольше спермы, чтобы в нужный момент не сплоховать, и уж точно окучить хоть сколько-нибудь икринок. Оба типа самцов появляются на свет с одинаковым набором генов. Но у самцов первого типа под действием гормонов включается один набор изменений, а у самца второго типа Запускается другая программа. Хотя биологи до сих пор выясняют, какие причины вызывают переключение этого гормонального механизма. Они, судя по всему, имеют какое-то отношение к сигналам подсказкам, указывающим, который из двух режимов с наибольшей вероятностью сулит репродуктивный успех этому самцу с учётом его индивидуальных генетических особенностей и качества внешней среды. В результате два типа самцов рыбы Мичмана и выглядит И поступают, и ощущают себя в мире совершенно по-разному. И всё это по милости их химических помощников. Разные типы гормонов, воздействующие на мозг самцов в период созревания, по-разному выстраивают их мозг. А в репродуктивном возрасте непохожий уровень воздействующих на их организмы гормонов побуждает самцов по-своему реагировать на среду обитания. Гормоны этих рыб играют ключевую роль в определении кто они есть. То же относится и к вам. Будь вы рыбой, лягушкой, птичкой, шимпанзе или человеком, гормоны определяют всё, что происходит в вашем организме. Поскольку их клеточные рецепторы есть практически у каждой клетки вашего тела, включая и миллиарды клеток в мозге, влияние гормонов на ход ваших мыслей, на чувства и поступки, иначе как всепроникающим назвать никак не получится. Вы это в основном ваши половые гормоны. Все гормоны в организме выполняют важнейшие функции, но трудно вообразить нечто оказывающее более мощный или сильно действующий эффект на активность мозга и остальных органов, если уж на то пошло, чем половые гормоны. И в этом скрыт огромный смысл с точки зрения сформировавшего нас эволюционного процесса. От предков нам достался мозг, приученный ставить во главу угла свои биологические обязанности, непосредственно способствующие передаче генов. И приоритетный среди них секс, выделенный жирным шрифтом и подчёркнутый. У женщин преобладают такие половые гормоны, как эстроген и прогестерон. Больше всего внимания по традиции привлекает первый. Женский организм естественным путём вырабатывает три типа эстрогена: эстрон, 17-бета-эстрадиол и эстриол. Но думаю, мы ограничим обсуждение эстрогена 17-бета-эстрадиолом или просто эстрадиолом. Эстрадиол главный эстроген в организме женщины репродуктивного возраста. И тот тип женского гормона, который имеется в виду, когда мы говорим эстроген то, эстроген это. Таким образом, здесь и далее, когда я употребляю слово эстроген, Подразумеваю 17-бета-эстрадиол. Предпочитаю называть его более расхожим термином, потому что это проще, и к тому же меньше вероятности, что вы где-то на людях случайно употребите этот заковыристый с циферками термин. Иначе соберёте куда более щедрый урожай обструкции, чем способны вынести в виде тяжёлых вздохов, вращаемых у виска пальцев и закатываний глаз. Эстроген небез основательно привлекает больше внимания. Он отвечает за большинство признаков, которые придут в голову при мысли, что же женщину делает женщиной: развитие и благополучие молочных желёз, женственное наподобие песочных часов очертание фигуры, формирование и регуляцию репродуктивной системы. Кроме того, эстроген благоприятствует ежемесячной подготовке организма к возможности забеременеть, а также побуждает к типам поведения, которые вернее всего приведут к этому факту. Да-да, я имею в виду секс. Природу происходящих с женщиной психологических и поведенческих изменений при доминировании эстрогена. Мы подробнее обсудим в третьей главе. Пока же уясним, что в целом дамы испытывают больше склонности к кокетству и смелости в первую половину своего цикла, когда эстроген доминирует. Второй из главных женских гормонов называется прогестероном. Если эстроген среди женских половых гормонов олицетворяет кокетство и соблазнительность, то прогестерон скорее гормон материнства, синоним доброй, заботливой, нежной и уютной мамочки. Он координирует гнездовые действия, готовящие тело к возможности имплантации эмбриона, а также помогает наглухо запечатать шейку матки, чтобы всякие бактерии или сперма, спермы, простите, не удержалась. Не могли бы пролезть туда после зачатия. Когда на сцене прогестерон, женщинам свойственно испытывать повышенный аппетит, вялость, сонливость и расслабленность, в отличие от других временных отрезков цикла. Прогестерон побуждает даму к такому поведению, которое помогает привести её тело в готовность на случай, если в довольно обозримом будущем ему придётся растить и питать за счёт своих ресурсов ещё одно человеческое существо. Не трудно догадаться, что в мозги, который по всем статьям заточен на секс, рецепторы половых гормонов располагаются практически во всех главных структурах. Постарайтесь постичь всю глубину этого тезиса. Когда клетки тела оборудованы рецепторами гормонов, это означает, что они запрограммированы совершать те или иные действия в зависимости от наличия или отсутствия гормонов. Следовательно, мозг, генералиссимус вашей нервной системы, это он в ответе за все особенности, делающие вас с вами, предопределенно действует по-разному в зависимости от того, какие половые гормоны вбрасываются в кровоток. И это о многом говорит. Версия вас, которую в этот момент создает ваш мозг, отличается от той, которая сформировалась бы под действием другого набора гормонов. Вот для примера фрагмент интервью с человеком, чей организм по причине заболевания Перестал вырабатывать главный половой гормон мужчины тестостерон. Этому человеку пришлось прожить без тестостерона 4 месяца, пока врачи не обнаружили источник проблемы. Всё, что я привык воспринимать как черты моей личности чистолюбие, интерес к разным вещам, чувство юмора, модуляции в голосе и вообще манера говорить всё изменилось за то время, пока у меня был пониженный уровень этого гормона. Было во мне и то, что я считал неприемлемым для себя. Так оно вдруг взяло и испарилось. И без этого я почувствовал себя лучше. Без зависти, желания критиковать себя, и к людям я начал проявлять больше терпимости, хотя раньше за мной ничего подобного не водилось. В общем, да, с возвращением тестостерона всё во мне вернулось на круги своя. Когда у тебя нет тестостерона, и желания исчезают. А нет желаний Так и в голове нет ничего содержательного. Вообще ни о чём не думаешь. Лишившись этого гормона, не превращаешься в человека железной логики и спокойствия, как какой-нибудь Спок из Звёздного пути. Нет. При отсутствии тестостерона человек делается глух ко всему, потому что перестаёт различать, что ему интересно, на что стоит обращать внимание, а на что нет. Я воспитан в культуре, как и все вы, которая разделяет тело и душу. и учить, что душа как раз и делает тебя единственным и неповторимым, что в ней заключена твоя уникальность, и ничто на свете не отнимет её у тебя. А дальше я прошёл через это испытание, когда какая-то химия у меня в организме сначала вообще исчезла, потом как-то так восстановилась, и из-за этого всё во мне, что я считал своим, считал собой, всё менялось. Это нарушает святую убеждённость, что твоя самость независимо ни от чего, ни подвластно никаким силам во вселенной. Знаете, это урок для меня, и он ужасает. Ваши половые гормоны участвуют в формировании той версии вас, какой вы привыкли себя осознавать. И это имеет колоссальное значение в контексте противозачаточных пилюль. Большинство женщин принимают их, преследуя очень узкую цель предотвращение беременности. или ради пригоршней эффектов, скажем, чтобы кожа стала чище или чтобы точно знать, в какой день начнётся менструация. Однако получить от приёма гормонов одни только целевые эффекты, в принципе, невозможно. В особенности, если это половые гормоны. И хотя вы достигаете желаемого результата, другие эффекты носят далеко не целенаправленный характер. Содержащиеся в оральных контрацептивах гормоны воспринимаются всеми клетками вашего тела, у которых есть рецепторы половых гормонов. А это означает, что пилюли тотчас же начинают одновременно воздействовать на активность миллиардов клеток организма, отзываясь эхом во всём теле от макушки до пят, особенно в мозге. Как вы узнаете из последующих глав, половые гормоны влияют на то, как вы думаете, что чувствуете, какими глазами смотрите на мир. Как себя ведёте, как выглядите, как пахнете, насколько возбудимы клетки вашего мозга, как ведёт себя ваша иммунная система, много или мало вы едите и на всё прочее, что только можно представить. Почему и это должно устраивать феминисток? Знаю, среди вас наверняка найдутся те, кого несколько ранят мои рассуждения и сама идея, что гормоны, которые меняются на протяжении цикла во многом определяют мысли, чувства и поступки женщины. Понимаю, что это могло бы звучать как аргумент в пользу того, что дамы не могут занимать ответственных постов, владеть землей или голосовать, поскольку из-за изменчивости своих гормонов они капризны, непостоянны, и на них невозможно положиться. Но это не так. Да, одни гормоны циклически сменяются другими, но не такие уж они и непостоянные. Напротив, Они четко предсказуемы. Если вы назовете возраст женщины и дату начала ее предыдущей менструации, я довольно точно определю, какое действие и в какое время оказывали на нее половые гормоны. Вы и сами можете заметить, как влияет на вас ритмичность их смены, если заведете дневник регул и на протяжении цикла будете описывать самочувствие и мысли. Вы обнаружите, как это сделала я. Множество стойких и присущих каждому периоду цикла закономерностей в вашем состоянии, когда доминирует один половой гормон, и в том, как вы ощущаете себя при доминировании другого полового гормона. Женские гормоны цикличны, но уж никак не переменчивы или капризны. И что любопытно, этого же не скажешь о главном мужском половом гормоне. Тестостерон тот да. Действительно, слегка непостоянен и капризен. Например, его уровень у мужчин подвержен переменам в зависимости от возраста, часа суток, времени вступления в брак и обзаведения детьми, наличия в поле зрения привлекательных женщин, победы или поражения пользующегося их симпатиями политика или любимой спортивной команды, и нисколечко не выдумываю, наличия рядом огнестрельного оружия. И это далеко не полный список. Уровень тестостерона у мужчин всё время скачет, Попытайся я высказать догадку с опоставимой по точности свыше названной о том, как главный мужской половой гормон ведёт себя в конкретный момент. Мне потребовалось бы куда больше сведений, чем в случае с женскими гормонами. Как минимум, возраст мужчины, состоит ли он в браке, есть ли дети, в какое время суток он сдал пробу на гормон, а также какими видами деятельности недавно занимался, в том числе, попадались ли ему на глаза привлекательные женщины. смотрел ли спортивные состязания и не сталкивался ли по дороге на сдачу анализа с каким-либо оружием. И у женщин, и у мужчин имеются гормоны, уровни которых меняются. И когда это происходит, они трансформируют наше мышление, чувства и поступки. На самом деле, это хорошо, ибо делает нас сообразительнее, мудрее и лучше в тех вещах, которые требуются для успешного выживания и продолжения рода. и позволяет всем органам и системам тела действовать согласованно ради исполнения эволюционных предназначений. Например, подыскивать партнёра, обзаводиться детьми, заботиться о них, поддерживать отношения, справляться со стрессами и тому подобное, притом проделывать всё это на автомате, не задумываясь. Возьмём, например, крутой вираж тестостерона у мужчин, когда они женятся и заводят детей. Думаю, вы в курсе, Одна из характерных особенностей тестостерона в том, что это мощный мотиватор полового поведения. И в ещё большей степени многих предваряющих его манёвров: соперничество за положение, статус и траты ресурсов на повышение своей привлекательности как полового партнёра. Например, относительно высокие уровни тестостерона чаще толкают мужчин, по сравнению с женщинами, совершать опасные подвиги, чтобы вырасти в глазах потенциального сексуального партнёра. Скажем, съехать на сноуборде с Эвереста. Именно в виду повышенных уровней этого гормона мужчины думают о сексе настолько часто, что эти мысли образуют в их мозгах нечто вроде ментальной заставки. Причём эволюция заложила в это свойство глубокий смысл, ибо, как нам известно, гены сами собой передаваться не умеют. Мужчины с более высоким уровнем половой мотивации Склонны активнее стараться, чтобы впечатлить большее число женщин. Если они приуспеют, то передадут будущим поколениям больше копий своих генов, чем представители сильного пола с пониженной половой мотивацией. Правда, есть одно но. Видите ли, в чём дело? Многие мужчины желали бы верить в обратное, но максимизировать продуцирование тестостерона не всегда в их интересах. А всё потому, что помимо секса В жизни немало других важных вещей, даже если ты мужчина. В ходе эволюции именно они всегда выигрывали от своего более оппортунистического, чем у женщин, полового поведения. Но их предназначение ещё и в том, чтобы образовывать устойчивую супружескую пару и заботиться о потомстве. Этого требовали очень беззащитные и зависимые от нас детёныши. Во все времена мужчине принадлежала решающая роль В обеспечении выживания и конечного репродуктивного успеха его очень беспомощных отпрысков, а также их матерей, ввиду чего со стороны главы семейства неразумно всё время нажимать на педаль секреции тестостерона. Высокий уровень этого гормона со всеми вытекающими последствиями, как, например, способность чутко улавливать малейшие сигналы сексуального интереса со стороны женщин и бесконечные интимные фантазии с соседкой в главной роли, Хотя и хороши для определённых целей, но откровенно контрпродуктивны для долговременного поддержания парных супружеских уз и заботы о детях. Хорошо, что естественный отбор придумал на сей счёт хитрый обходной манёвр. Когда мужчина вступает в долговременные отношения, его мозг отдаёт семеникам команду по придержать выработку тестостерона и ещё больше понизить её, когда в семье появляются маленькие дети. И значит, серьёзный объект забот. Конечно, уровень полового гормона не падает настолько низко, чтобы мужчина внезапно ощутил себя рохлей. Этого ему никак не хватит, чтобы защищать семью и кормить голодные рты. Нет. Выработку тестостерона мозг отыгрывает назад ровно настолько, чтобы интерес отца семейства к новым заманчивым сексуальным возможностям снизился до градуса, оставляющего место для домашних дел. Например, поменять младенцу подгузник или исполнить ему на ночь какую-нибудь колыбельную. Например, в одном исследовании с участием более 600 мужчин уровень тестостерона измерялся дважды. Первый раз, когда большинство были холосты и бездетны, период 1. Второй раз 4,5 года спустя, когда большинство испытуемых успели остепениться и завести детей, период 2. Прежде всего, Учёные обнаружили, что у мужчины, у которых в периоде 1 отмечался более высокий уровень полового гормона, чаще оказывались в периоде 2 уже женатыми и с детьми. Это хорошо согласуется с тезисом, что тестостерон мотивирует к усилием создать пару. В этом и преуспели мужчины, активнее старавшиеся обзавестись подружкой, подружками. Кроме того, у всех в выборке отмечено естественное падение уровня тестостерона с возрастом. Что неудивительно, потому что это ещё один из его коронных фокусов. А любопытный результат исследования в том, что у тех, кто стал отцами, уровень тестостерона упал более чем вдвое по сравнению с бездетными участниками, более чем вдвое. А самое резкое снижение уровня этого гормона наблюдалось у мужчин, которые ежедневно посвящали заботам о своих детях свыше 3 часов. Кормили, например, купали, или часами напролет читали им сказки доктора Сьюза. В мужском мозге заложена тяга к заботе о потомстве. А меняющийся уровень тестостерона служит переключателем, с помощью которого мозг представителя сильного пола перенаправляет его интерес с поисков партнерши на родительские заботы. Когда приходит время переквалифицироваться из дон-жуанов в папаше, их мужской мозг отдает приказ снизить выделение в кровь тестостерона как сигнал, сообщающий телу, что пора заботиться родительскими обязанностями. Таким образом, как у мужчин, так и у женщин имеются гормональные изменения, что для нас и для них только к лучшему. Такие изменения часть биологической мудрости, унаследованной нами от далёких предков. И потому нет ни капли истины в представлении, что у женщин гормоны меняются и значит делают их неразумными или иррациональными, а вот у мужчин нет. Наука подтверждает это, а сама идейка не более чем удобный предлог в арсенале недоумков-сексистов, чтобы не подпускать женщин к конкуренции за ресурсы и посты, которые долгое время оставались монопольной вотчиной сильного пола. Мы, представительницы слабого пола, должны забыть фальшивые двойные стандарты, будто женщины гормонозависимы, а мужчины нет. И свободно и открыто говорить о наших гормонах. При том, что это, в принципе, плохо сводить к минимуму влияние биологии на нашу жизнь. Для женщин это в особенности пагубно. Не могу отделаться от мысли, что люди могли бы лучше заботиться о своём теле и здоровье. У свой они простую мысль, что именно их организм, части которого их мозг и их гормоны, и есть то, что делает их ими. Такие вещи, как здоровое питание, достаточная продолжительность сна, управление стрессами, И физические упражнения очень, ну очень полезны для мозга. Проделывая эти нехитрые вещи, вы меняете характер функционирования вашего мозга, становитесь наилучшей из версий самих себя, какой только можете быть. Всё это благотворно для вашего тела, не только от шеи и ниже. В нашей культуре женщинам отводилось очень незавидное положение, и к их гормонам по привычке относятся с таким безмозглым пренебрежением, Что при малейшем недомогании, как, например, появление прыщей или сбоев в цикле, в качестве первой меры нам прописывают гормональные препараты, средства, которые кардинально меняют гормональный профиль. Не воспринимайте мои слова как пренебрежение такими проблемами или рекомендацию прекратить приём пилюль, если вы пьёте их в подобных целях. Я никогда бы не позволила себе настаивать, что лучше вас знаю, что для вас хорошо. А говорю я это только потому, что вы заслуживаете право с открытыми глазами принимать решения, напрямую связанные с собственным здоровьем. У женщин огромный пробел в знаниях обо всем, связанном с противозачаточными пилюлями. Ваши женские гормоны влияют на то, в какой из версий самих себя вы предстаете перед миром. И, следовательно, вам необходимо знать, какие вы, когда принимаете пилюли, и какими бываете, не принимая их. Вооружившись этим знанием, Вы сможете выбирать, какой из версий себя хотите быть и понимать, в каком варианте себя выступаете в конкретный момент. Об этом мы сейчас и поговорим.